Глава 7. Тес Чикаго, штат Иллинойс, 1893 год нашей эры. Я проработала в Алжирском театре две недели, когда Осиль объявила, что в этот вечер у нас выходной. Такое было большой редкостью. Она сказала рабочим, что те могут воспользоваться предложением руководства выставки платить сверхурочные тем, кто изъявит желание работать ночью на возведении объектов. Женщины устремились в бутафорские дома улицы Каира, где десятки египетских актёров готовили настоящий ужин. Я уже собиралась отправиться посмотреть на новенькое техническое чудо света, получившее название «Надземка», когда меня окликнула осиль. «Надземка» — система городских пассажирских железных дорог на эстакадах, открыта в Чикаго в 1892 году. Чем ты занимаешься сегодня вечером? собиралась пойти домой и поужинать. «Мы с Софой хотим послушать выступление Люси Парсонс. Не желаешь присоединиться к нам?» Люси Парсонс, 1851-1942, активистка американского рабочего движения конца XIX – начала XX века, революционно-социалистического, анархистского и синдикалистского толка. «Я почувствовала себя на распутье». Как и все, кто занимался изучением этого периода, я знала анархистку Люси Парсонс. Чуть больше, чем через 10 лет, ей предстояло основать революционно-синдикалистское объединение «Индустриальные рабочие мира», посвятившее себя борьбе с эксплуататорами и соглашательскими профсоюзами. Встретиться с нею лично было бы очень здорово. Однако подобная встреча также неизбежно станет разочарованием, Я убедилась в этом на собственном опыте 10 лет назад, пообщавшись в Нью-Йорке с моими героями-анархистами. Мне очень хотелось надеяться, что осили Софа не попадут под влияние сектантского модного тренда общественной политики этого десятилетия. «Вы собираетесь примыкнуть к движению Парсонс?» — спросила я. «Мне нравятся женщины, которые могут заставить внимательно слушать их аудиторию, полную мужчин». Пожала плечами осиль. Однако, прежде чем принимать решение, я хочу её послушать». «Это веская причина посмотреть на Люси Парсонс», — рассмеялась я. Я согласилась пойти вместе с ними. Взявшись под руки, мы Сосиль двинулись по улице. Я рассудила, что в крайнем случае смогу использовать эту лекцию для законного сбора сведений об основательнице ИРМ. Нам нужно было поддерживать видимость группы прикладной культурной геологии Я не могла просто так вернуться в 2022 год и доложить нашим спонсорам, что, находясь в прошлом, я лишь развязала войну редактирования». Лекционный зал был битком набит самыми активными чикагскими подстрекателями и демагогами. Люси Парсонс являлась одной из самых известных анархисток той эпохи, и её речи были легендарными. Её статьи жгли страницы тревоги, и здесь, в Чикаго, Она основала новое анархистское издание под названием «Свобода». Парсонс постоянно арестовывали за её публикации, особенно после того, как в её газете появился простой рецепт изготовления взрывчатки в домашних условиях, поскольку она считала, что каждый должен знать, как изготовить самодельную бомбу. Несколько лет назад власти штата отправили на виселицу её мужа, бездоказательно обвинив его во взрыве бомбы во время митинга на площади Хеймаркет. 4 мая 1886 года на площади Хеймаркет в Чикаго на митинге протеста против состоявшегося накануне расстрела полиции рабочей демонстрации прогремел взрыв. Несколько человек были признаны виновными в этом, хотя все свидетели утверждали, что эти люди не имели к взрыву никакого отношения. Четверо, в том числе Парсонс, муж Люси Парсонс, были казнены. Парсонс пострадала за правое дело, и радикалы любили её за это. К тому же сейчас анархия переживала подъём. По всему миру закрывались банки, стремительно росла безработица, а сталелитейщики Чикаго провели успешную забастовку. Казалось, что у Парсонс и её товарищей есть лекарства для этой больной страны. Софа встретила нас с Сосиль в дальнем конце зала, где мы добавили дым своих сигарет к общему мареву над головой. Когда Парсонс вышла на сцену в простом чёрном платье, застёгнутом до самого горла, её харизма была буквально осязаемой на ощупь. Она не стала ждать, когда её представят, и обошлась без вступления. Её голос разнёсся по всему залу даже без микрофона. «Я — анархистка!» Смахнув за ухо прядь жёстких волос, Парсонс решительно продолжила. «Сегодня мы празднуем победу труда в нашем городе. «Босс Бернхем согласился на минимальную зарплату для рабочих на Всемирной выставке и гарантирует оплату сверхурочных за ночные и воскресные смены. Мы также заставили его платить сверхурочные в день труда». Зал взорвался аплодисментами и радостными криками и «Я гляделась по сторонам». Рабочие, от которых еще несло с мрадом заводских цехов, соседствовали с профессорами в твидовых костюмах. Новые женщины передавали фляжки с джином гувернанткам. Дама в модном французском платье быстро стенографировала выступление Парсонс в блокнот. «Я анархистка, но это не означает, что я ношу бомбы. Я ношу нечто другое, что, как прекрасно известно политикам и капиталистам, гораздо опаснее. Я ношу образ свободы от их правления, свободы от жизни на улице, от голода» от работы, очень напоминающей рабский труд. Парсонс медленно обвела взглядом собравшихся, оценивая нас, впитывая крики сторонников. «Но мы не можем ограничиться одной этой победой. Власти Чикаго убивают анархистов. Сейчас мы более чем когда-либо должны бороться за справедливое правосудие». Глядя на неё, я вспомнила, что чувствовала на концерте черные бразины. Зал огласился криками. Я ощутила, как сознание новой общей цели охватывает всех нас, включая даже таких циников, как я. Быть может, я была неправа, утверждая, что Парсонс не помогает улучшать мир. Она была не идеальной, что я прекрасно знала по работе с анархистским движением, однако без её призыва к прямым действиям моё настоящее, скорее всего, выглядело бы по-другому. Когда политики не обращали на нас внимания, а капиталисты душили нас, мы могли дружно взяться за руки, как это делали ИРМ, и отказаться подчиняться. После окончания лекции разгорячённая Софа обмахивалась носовым платком. Но «Ну, после такого мне обязательно нужно выпить. «Идём к тебе», — в восторге подпрыгнула Асиль. Я едва не последовала её примеру. Я ещё не бывала в комнатах Софы, и мне до смерти хотелось посмотреть на её спиритический салон. Это было сравнимо с чувством старшеклассницы, направляющейся в гости к подруге, когда у той дома не было родителей. Можно будет выпить что-нибудь из их бара и послушать музыку. Затем я вспомнила свой последний взгляд на школьную жизнь и кровь, капающую из багажника старого универсала. И меня захлестнуло сожаление. Мы прошли мимо двери моей комнаты, как поступали все спиритистки, и вошли в прихожую салона «Софы», где стояли несколько деревянных стульев и вешалка. За двустворчатыми дверями находился просторный салон с высоким потолком. Хотя в моё время это помещение скорее назвали бы «гостиной», я с удивлением обнаружила, что салон не забит планшетками для спиритических сеансов и хрустальными шарами на чёрном бархате. Зато здесь было полно подушек, кушеток, кресел и диванов, а на ковре с густым ворсом выстроился целый архипелаг кофейных столиков. Свет уличных фонарей проникал в два больших окна, на подоконниках которых также лежали подушки. Сейчас я зажгу лампы и принесу стаканы. Софа поднесла зажжённую спичку к стеклянным абажурам на стенах, и постепенно моему взору открылась остальная часть комнаты. Несколько этажерок, очевидно предназначавшихся для всяких безделушек, Софа заполнила книгами и брошюрами. У стены вплотную стояли два туалетных столика из резного дерева. Один был приспособлен в качестве письменного стола, второй занимали с полдесятка крошечных стеклянных флаконов, карманные зеркальца и маленькие шкатулки, инкрустированные слоновой костью. Софа достала из кармана юбки связку ключей, отперла, присев на корточки ящик второго столика, и достала из него три стакана и бутылку джина. Из её прически выбился локон светлых волос, на мгновение скрутился вопросительный знак и упал на плечо. «Пожалуйста, только не говори, что ты хочешь херес». Искоса взглянула на меня Софа. «Твою мать, нет, я обожаю джин». «Хвала Господу!» — рассмеялась Софа. Щедро наполнив стакан, и она подняла свой. «За свободу!» Мы чокнулись и выпили. Мне вспомнился навороченный бар у нас в районе в моём настоящем, куда все молодые обитатели Сильвер-Лейк ходят дегустировать настойки на местном можжевельнике. В выходные по вечерам мы с Анитой иногда заглядываем туда поговорить о наших исследованиях, о политике, обо всём остальном в нашей жизни. Потягивая Софин Джин, я живо вспомнила выражение «И больше никакого траханья» на лице у Аниты когда мы с ней перепарировали мотивы, двигавшие тем придурком из комиссии по найму Департамента геонауки, скулившим по поводу того, что многообразие зашло слишком далеко. Больше всего я люблю Аниту за то упорство, с каким она отказывается признавать неудачи провалами. Несколько лет назад Беренис отказали в должности, потому что, согласно заключению комиссии, её диссертация защищена под именем, которое Беренис позже сменила, а потому не засчитывается. Мы все выпили, сочувствуя ей. «Каждое редактирование является приглашением для продолжения редактирования», — сказала Анита. «Козлам и кретинам не удастся одержать верх до тех пор, пока можно отправляться назад в историю. Мы говорили про линию времени, но это навело Беренис на одну мысль». Она подала на комиссию в суд, обвинив её в дискриминации. И теперь она первая женщина в нашем департаменте, выигравшая подобное дело. Ну, была. Твою мать. Я вспомнила Энит, которая на нашей последней встрече поклялась спасти Беренис. Удалось ли ей это? И теперь Энита пьет вместе с ней Беренис в настоящем? Внезапно мне так захотелось увидеться со своими подругами, что в груди защемило. «Залпом, допив джин, я опустила стакан на столик гораздо сильнее, чем хотела. Мне нужно было выяснить позицию моих новых подруг. Мы останемся просто собутыльницами, или же наши отношения станут серьёзными, и мы осуществим кое-какое редактирование». «Итак, дамы, что вы думаете о Люси Парсонс? По-моему, она выступила просто замечательно». «Я ею восхищаюсь». «Но мне кажется, что её борьба чересчур узконаправленная». Софа обвела рукой салон. «Нам необходимо освободиться от правительства и у себя дома». Кивнув, Асиль снова наполнила стаканы. Ещё в Аризоне я услышала о Люси Парсонс от людей, знавших её в Техасе. По их словам, она была рабыней. Однако Парсонс ни за что это не признает. Если у неё спрашивают, она отвечает, что в ней чуть-чуть испанской крови. Парсонс выдаёт себя за белую. Не понимаю, как она может утверждать, что хочет свободы для всех, если сама отказывается признать своё настоящее происхождение. Я хочу сказать, многие бы выиграли, увидев, как цветная женщина объясняет белым мужчинам, что делать. «Ты имеешь в виду Соло?» — рассмеялась Софа. «Нет», — нахмурилась Асиль. «То есть, да, но всех их, всех мужчин». «Однако проблема не в одних только мужчинах», — ответила Софа. В Трибьон пришло письмо от женщин-управляющих насчёт того, что было большой ошибкой разрешить бывшим рабам голосовать наравне с белыми женщинами. Я так понимаю, их кандидат стоит на платформе возвращения рабства». Начиная с 1889 года, чикагские женщины-активистки продвигали идею сделать Чикаго местом проведения Всемирной выставки. Как признание их заслуг к закону Конгресса о проведении выставки была принята поправка о создании Совета женщин-управляющих, вошедшего в состав правления по организации выставки. Совет женщин-управляющих размещался в так называемом «женском центре», специально для этой цели возведённом по проекту архитектора Софии Хейден. Почему Люси Парсонс ни словом не упоминает этот бред белых суфражисток? — осилит пила джинс таким видом, будто собиралась что-нибудь разбить. — Слава богу, у нас есть сенатор Табман. — Выпьем за сенатора Гарет Табман, — подняла стакан я. Мы выпили, и меня захлестнула пьяная любовь к этим двум женщинам, которые сражались бок о бок с дочерьми Гарриет, сами того не осознавая. Однако я находилась здесь не для того, чтобы наслаждаться единением сестёр, разделённых столетиями. Мой возраст уже не позволял проводить в прошлом долгие годы, кропотливо создавая сеть симпатизирующих союзников. Мне нужно было определить прямо сейчас на моей ли стороне оси Лисофа. И сделать это можно было, только продолжая сплетничать. Знаете, кто ну просто абсолютно хуже всех? Эмма Гольдман. Эмма Гольдман, 1869 1940 -й. Американская политическая активистка и писательница сыграла ключевую роль в развитии политической философии анархизма в Северной Америке и Европе в первой половине XX века. Несколько лет назад я работала с ней в Нью-Йорке, и она оказалась. Я остановилась, подбирая нужные слова, однако я уже слишком много выпила, чтобы следить за нюансами. Она оказалась дурой набитой. Писанина ее мне нравится, она меня здорово вдохновила но в голове у неё полная каша. Она просто одержима идеей использовать насилие для того, чтобы изменить ход истории. Помните ту шумиху, когда она послала своего любовника убить Генри Фрика? 23 июля 1892 года Александр Беркман, любовник Гольдман, совершил покушение на Фрика, управляющего сталилитейной компанией, который жёстко подавил забастовку. Беркман был осуждён, Виновность Гольдман не была доказана. Я хочу сказать, во-первых, затея эта была отвратительной. Пресса уже клеймила Фрика за то, что тот натравил на забастовщиков вооруженных вооружённых охранников агентства Пинкертона. Мы были близки к победе. И тут Гольдман ни с того ни с сего решает, что пора отправить своего никчёмного любовника убить Фрика. Раз уж она так на это настроилась, то почему не взялась за дело сама? Я читала об этом в газетах. — скривилась Асиль. — Кажется, этот парень дважды выстрелил во Фрика, а затем ещё и пырнул его ножом. И всё равно не смог его прикончить. Напомни, как там его звали, любовника Эммы? — Саша Беркман. Я нахмурилась, вспоминая его. Горячий интеллектуал, хотя огня в нём было определённо больше, чем интеллекта. На самом деле Фрика спасли двое забастовщиков. Вот как всё сталось. «Наши же люди спасли жизнь босса-убийца». «Мне нравятся мысли Гольдман насчёт свободной любви», — сочувственно кивнула Софа. «Однако насилие — это ошибочный путь для движения вперёд». «Меня захлестнуло облегчение. Я не смогла бы объединиться с теми, кто получает наслаждение, что-то поджигая, если только речь не о папиросках». Нетвердой походкой Софа прошла к туалетному столику, достала из ящика табак и бумагу и, вернувшись, плюхнулась на подушку. Какое-то время мы молча курили, уставившись на дрожащие кольца света, который отбрасывал на потолок горящий в лампах газ. Больше всех на свете Эммо Гольдман ненавидит Люси Парсонс. И наоборот, то насиль завис между раздражением и весельем. Их война вызывает бесконечную тошноту. Похоже, она внимательно следила за этим политическим противостоянием, но сама предпочитала не вмешиваться. Я сочла и это хорошим знаком. «Изложи нам все грязные подробности, дорогая». Софа перекатилась на спину, утопая в подушке, и посмотрела на нас вверх ногами. Покрутив в стакане джин, Асиль театрально похлопала ресницами. «Ну...» Итак, несколько лет назад Эмма начала публиковать статьи про то, что женщинам следует разрешить наслаждаться сексом так же, как это делают мужчины. «Да ты сама всё это прекрасно знаешь, милочка». Она подмигнула Софи, а я ощутила укол ревности. «В путешествиях бывает очень одиноко, и мне захотелось стать частью этого дружеского взаимопонимания. Мне захотелось довериться им. Но что они скажут, если я признаюсь, «Кто я такая на самом деле?» «Вскоре», — продолжала Асиль, «этот пуританский придурок Энтони Камсток добился того, что Эмму арестовали за безнравственное поведение». Тогда Эмма потребовала от Люси, чтобы та официально поддержала её как собрата-анархиста. Однако Люси вместо этого опубликовала статью о том, что секс недопустимо смешивать с революцией, а свободная любовь отвлекает женщин от борьбы за свои права. Разумеется, Эмме пришлось написать ответную статью, в которой она обвинила Люси в том, что та не понимает истинного смысла свободы. Я не стала утруждать себя чтением того жуткого бреда, который написала в ответ Люси, и того, что потом написала Эмма. Это было очень похоже на Эмму Гольдман. Поработав несколько лет вместе с ней, я убедилась в том, что она постоянно окружена взрывным облаком ядовитой драмы. Эмма проделывала колоссальную полезную работу, однако при этом ей нравилось стравливать между собой своих друзей и сторонников, она требовала от них бесконечной преданности, совращала их, но затем легко охладевала. В своей личной жизни Эмма вела столько силовых игр, что я очень сомневалась в искренности её стремления разрушить все силовые структуры. Приподнявшись на локте, Софа стряхнула пепел в изящную ракушку, выполняющую роль пепельницы. «Быть может, Люси наслаждается публичностью, потому что стремится к большей славе? Вероятно, в своей жизни ей никогда не приходилось ни за что бороться. Я же говорила, что она была рабыней!» Прищурившись, хлопнула ладонью по столику Асиль. «Она боролась!» «Ты права!» «Имеется неопровержимые документальное свидетельство того, что Люси Парсонс была рабыней», — ставила я. Обе женщины недоумённо уставились на меня, и только тут я осознала свою ошибку. Доказательства были обнародованы всего несколько лет назад в моём настоящем. Что ты хочешь сказать? Какие неопровержимые документальные свидетельства? В голосе Осиль прозвучала сталь. Кем они были задокументированы? «Ну, наверное, кажется, учёными?» «Откуда тебе это известно?» — с опаской спросила Софа. «Чем ты занималась после работы с анархистами?» Я мысленно разобрала весь наш предыдущий разговор. Обе женщины были, несомненно, открыты радикальным идеям, но при этом обладали здоровым скептицизмом. Они выступали против насилия и сектанства, поэтому я решила рискнуть. Выложу всё на чистоту. «Я путешественница». В моём настоящем учёные обнаружили неопровержимое доказательство того, что Люси Парсонс была афроамериканкой, бывшей рабыней. «Афроамериканкой?» Попыталась разобраться в незнакомом термине «осиль». «В твоё время специалисты изучают женщин?» У Софы озарилось лицо. «Да, больше того, меня отправила в прошлая группа тех, кто изучает историю женщин». Мне очень хотелось надеяться, что я не совершаю страшную ошибку, но если я собираюсь получить помощь о силе Софы, они должны были знать правду. Усевшись на полу, Софа разгладила воротничок и снова наполнила стаканы джином. Так, выкладывай нам все. Я откашлялась, заметно нервничая. « Я геоученый, и я стараюсь отредактировать линию времени о силе Софа ахнули, уставившись на меня. Делать подобное признание было категорически запрещено, даже если речь шла о завербованных сторонниках. Хронологическая академия ещё не была основана, однако сознательное исправление истории грозило отлучением от машин. Я не могу рассказать вам всего, но я была свидетелем того, как мужчины-путешественники пытаются лишить женщин права на образование. «Пытаются контролировать наши тела, порой со смертельным исходом. И я хочу их остановить». Снова подумав о Беренис, я с трудом подавила прилив ярости. Я прибыла сюда, потому что те, о ком я только что упомянула, похоже, черпают вдохновение у Энтони Камстока. Я не думаю, что он является их руководителем, он для них скорее путеводный маяк в историческом плане». Женщины переглянулись. Софа покрутила в руке стакан, однако пить не стала. «С податчиком комстока в Нью-Йорке арестовали мою подругу Пенни. Он... Когда она проводила операцию аборта, он схватил её и пациентку, силой притащил обеих в полицейский участок. Пациентка умерла от потери крови на полу в участке, а Пенни покончила с собой, чтобы не отправляться за решётку. Я была потрясена». Я слышала, как Комсток выступал в Нью-Йорке с речью, в которой похвалялся, сколько врачей, делавших аборты, довёл до самоубийства. Но тогда я решила, что он сказал это лишь для красного словца. Софа молча покачала головой, и я поняла, что она на грани слёз. «Извини», — мягко промолвила я. «Вот почему я хочу осуществить это редактирование и остановить тех, кто идёт по стопам Комстока». Это крайне трудная задача», — угрюмо пробормотала Асиль. «Комсток — специальный агент почтового ведомства. Он имеет право вскрывать любую корреспонденцию и арестовывать отправителей, если сочтёт письма непристойными или оскорбительными. Он выискивает как раз такие брошюры, какие пишешь ты, Софа», — кивнула я. Ему удалось убедить нескольких судей в том, что любая информация о контроле рождаемости является непристойной. «Знаю». Подойдя к окну, Софа панора уставилась на пустынную улицу. «И очень стараюсь не попасться ему». «Как ты намереваешься осуществить редактирование?» — спросила Асиль. «Мне отчаянно хотелось изложить весь свой план, однако я и так уже нарушила слишком много правил. Раскрывать будущее считалось противозаконным в большинстве исторических эпох. Кроме того, это было жестоко». Люди лишались возможности действовать самостоятельно. Разумеется, кое-кто из путешественников делал это, однако нарушать законы я не собиралась. Мне нужно было найти способ объясниться, не причинив никому вреда. Сейчас Комсток разрабатывает законы, которые будут существовать на протяжении нескольких поколений, но мы не можем остановить его напрямую. Я уже пыталась это делать с анархистами, Нам нужно каким-то образом опорочить его идеи, сделать их отталкивающими в глазах широкой публики». Асиль кашлянула так, как делала это в театре, когда начинала терять терпение. «Очень хорошо. Но, как я уже спрашивала, что конкретно ты собираешься сделать?» Комсток планирует выйти за пределы Нью-Йорка и пройтись крестовым походом по всей стране. Он заявлял об этом неоднократно в разных местах. «Речь идёт о публичных действиях. Теперь вы понимаете, почему его очень-очень заинтересуют театры Мидуэ. Только это я и могла раскрыть без того, чтобы отклониться на опасную территорию». «Он уже добился закрытия нескольких театров в Нью-Йорке, так?» — спросила Асиль. «Совершенно верно. И нескольких баров. Однако Мидуэ может стать переломным моментом. Если мне удастся помешать работе Комстока здесь, думаю, Я смогу осуществить редактирование. Но одной мне это не под силу. Выражение лица Софы из подавленного стало озорным. Я в деле. Вот как. Асиль колебалась. Я хочу сказать, ты мне нравишься, Тесс, но я тебя почти не знаю. Я всё прекрасно понимаю. Пока что мы можем ничего не делать. Я прошу только, чтобы вы держали глаза открытыми на тот случай если в Мидуэй заявится Комсток или если здесь вдруг покажутся ребята из ассоциации молодых христиан. Хорошо. Асиль подняла свой стакан. Предлагаю выпить за это. Мы выпили. Однако разговор протрезвил нас, и вскоре мы разошлись спать.